Николай Аполлоныч мучительно опустился с ней рядом. Ведь свидание ему назначалось именно в этой аллейке, и вот это несчастное обстоятельство. Николай Аполлоныч стал раздумывать, как скорее отсюда спровадить эту кутафью. Все еще знакомого очертания, озирался он направо, налево, но знакомого очертания еще не было видно. В ноги им сухая дорожка начинала кидаться желто-бурым и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 Ну даже. Но при чем тут С. Как при чем? Ведь фамилия моя, Соловьева. Все рухнуло. А он-то, он-то. Безыменные трепеты как-то вдруг опустились на дно. Чем могу вам служить? Я хотела. Я думала.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 Будто эта вечерняя густота из-за тех вон деревьев трепетно озариться зелено-светлым каскадом. И там, во всем огненном, ярко-красные ягиря, протянувшие рога, опять мелодически извлекут из зефиров органные волны. Мадам Фарнуа